На другой день Чиш идет после школы в библиотеку. Не в университетскую, а снова в публичную. И когда он уже у входа, ему вспоминаются слова библиотекарши. «Если нужна будет помощь, заходи». Неизвестно, сможет ли она и вправду помочь. Но вот что он усвоил из сказок. «Если кто-то в пути предлагает помощь, указывает дорогу к сокровищам или предупреждает об опасности...» «Надо прислушаться». Сегодня к досаде чижа в библиотеке он не один. Здесь уже есть посетитель, чернокожий старик в отделе справочников, недалеко от стойки. Высокий, подтянутый, с серебряной бородой, седые волосы собраны в опрятный хвостик. Чиж, задержавшись в отделе кулинарных рецептов, смотрит из-под тяжка, как старик машинально открывает и закрывает книги и ставит на место – явно не интересуюсь их содержанием. Чиш решает дождаться, когда тот уйдет, и переговорить с библиотекаршей с глазу на глаз. Но прошло уже десять минут, а старик все еще здесь. Листает. Что ж он так долго? Бывает, люди заходят сюда с улицы просто погреться. На дворе октябрь, с каждым днем холодает, И хоть кризис уже десять лет как миновал, все равно вокруг много бездомных. Ошиваются на углах, дремлют, сгорбившись на скамейках в парке, прячутся от полиции и дружинников. Но этот старик на бездомного не похож. На нем темные джинсы, светло-коричневая куртка строгого покроя, лаковые кожаные туфли. Держится он непринужденно, ему в отличие от чижа. Здесь хорошо, хоть и непонятно, что он тут делает. Есть, однако, в его облике и некоторая напряженность, словно он собирается с духом перед трудным решением. Тут старик достает из кармана куртки бумажку и незаметно прячет ее между страницами руководства по ремонту стиральных машин. Закладка. И все-таки что-то здесь не так. Старик воровато оглядывается через плечо, чуть сдвигает соседние книги, чтобы скрыть, что одной не хватает. Чиш вспоминает, как в прошлый раз библиотекарша, разбирая за столом книги, нашла закладку. Старик, встрепенувшись, будто решился на что-то, сует книгу под мышку и направляется к стойке. «Простите», — обращается он к библиотекарше. «Вот книгу нашел». Не уверен, но, кажется, ее забыли поставить на место. Теперь Чиш может разглядеть его как следует. Темно-карие, почти черные глаза, белоснежный ворот рубашки, ухоженная борода. Библиотекарша поднимает взгляд. В голосе прорывается сдерживаемая радость. «Спасибо, проверю». Старик кладет книгу на стойку, «Может быть, вы не знаете?» — говорит он. «Но, по-моему, кто-то ее ищет». Он отодвигает книгу чуть дальше, однако руку с обложки не убирает, как будто не спешит с ней расстаться. «Кто-то ищет, волнуется, места себе не находит», — продолжает он. «Голос низкий с хрипотцой, точно он сдерживает слезы». «Я непременно с этим разберусь», — отвечает библиотекарша. Чиш выглядывает из-за полки с кулинарными рецептами. Похоже, он не все расслышал. Что-то здесь явно не так. Никто не станет плакать из-за того, что книгу забыли поставить на место. «Никому не скажу», добавляет библиотекарша. Говорит она почти шепотом, и Чиш напрягает слух, чтобы разобрать. «Спасибо, спасибо, что сообщили». Улыбнувшись старику, она касается обложки, не тянет книгу к себе, а ждет, когда старик будет готов отдать. И, наконец, он убирает руку. «Никогда бы себе не простил, если бы не сказал», — произносит старик в полголоса. «Мы с братом выросли в приемной семье. Давно это было. Якобы отец с матерью не могли нас содержать». «Я почти вырос, когда родителям удалось нас вернуть домой». И он уходит. Достав закладку, библиотекарша замечает Чижа и тут же захлопывает книгу. Закладку она прячет в карман свитера. И на этот раз Чиж успевает мельком увидеть, что там написано. Несколько слов, похоже на адрес или имя. Тут она узнает Чижа, и радость на ее лице сменяется тревогой. «Ну, здравствуй! Вернулся! Что-нибудь еще понадобилось?» «Вы обещали мне помочь», — отвечает Чиш. «В прошлый раз. Вы говорили, нужна будет помощь. Приходи». Библиотекарша не отвечает ни да, ни нет, всматривается в Чижане, выпуская книгу из рук. «Попробую», — отвечает она. Что тебе нужно? Чиш нерешительно мнется. Мне нужно попасть в Нью-Йорк, отвечает он. В Нью-Йорк повидать кое-кого. Библиотекарша смеется. Это не по моей части, отвечает она. Я имела в виду новые книги или информацию. Это и есть. Поиск информации. Упорствует Чиш. Мне там нужно переговорить кое с кем. Всю ночь он об этом думал. Неспроста мама ему оставила адрес точно неспроста. Никто, кроме нее, не знает про нишу в стене. Больше некому оставлять там послание. Письмо, сказка, записка. Не многовато ли совпадений? Чиш верит в это. Упрямо, как в пророчество, как верят одни только дети. Эта самая герцогиня, кто бы она ни была, обязательно что-нибудь ему расскажет о маме. А значит, надо до нее добраться и услышать. Библиотекарша потирает висок. «Прости», — отвечает она, — «тут я тебе не помощница». «Ну, пожалуйста», — умоляет Чиш, — это «Очень важно! Честное слово!» Но библиотекарша только головой качает. «Я не турагент, и на месте турагента не стала бы помогать ребенку убежать из дома». «Я не убегаю», — возражает Чиш, но его уже не слушают. «Прости», — повторяет она, «и вот-вот отвернется, и Чиш решает рискнуть». «Я знаю, чем вы занимаетесь», Говорит он, пусть на самом деле представляет лишь смутно. Знает только, что это самоуправство, позор, а может быть даже преступление. А значит, в руках у него оружие вроде лома. Хочешь, открывай им двери, а если надо, можно и замахнуться. Она молча застывает в полоборота к нему. Вся ее поза дышит напряженным вниманием. И Чиж решает продолжать. «Я видел того человека», — говорит он, глядя ей в затылок. «А еще видел, что вы в тот раз делали. Видел записку в книге». И вдохнув поглубже, как перед прыжком в воду, он выпаливает. «Я видел, что вы положили в карман». Подействовала. Библиотекарша оборачивается, и хоть лицо у нее невозмутимое, в голосе звучат новые напряженные нотки. «Пойдем ко мне в кабинет». И стиснув ему локоть, точно клещами она ведет его мимо стеллажей в комнату для персонала. А там, едва переступив порог, хватает чижа за плечи, сверкая глазами. «Значит, ты за мной шпионил в тот раз. Так я и знала, что у тебя какая-нибудь пакость на уме. Не говори никому, ни одной живой душе, что ты здесь видел. Понял?» Чиш рвется на волю, да где там? Мне просто нужна ваша помощь, просит он. Чтоб ни одна живая душа не узнала, повторяет она. Могут пострадать люди. Серьезно пострадать, если кто-нибудь узнает. Например, тот человек, уточняет Чиш, всего лишь догадка, но она попадает в цель. Выпустив его, библиотекарша прислоняется к стене, прижимая к груди книгу. Он пытается помочь, — объясняет она. И даже попытка — это очень большой риск. Большинство людей и пробовать не стали бы. Закрыли бы на это глаза, раз речь не об их детях. Она опять смотрит на чижа. «Сколько тебе лет? Двенадцать? Тринадцать? Взрослые уже. Все понимаешь, да? Речь о жизнях людей. Детей». Я ничего плохого не замышляю, — уверяет ее Чиш. Язык его не слушается, еле ворочается, словно выброшенная на берег рыба. Простите меня. Ну, пожалуйста, пожалуйста. Вы же другим помогаете. Ну, чем я хуже? Он достает из кармана джинсов замусоленную бумажку с адресом. Я просто ищу маму, — говорит Чиш, и тут его осеняет. Чем еще ее убедить, как не этим? Ведь она знает его имя. Наверняка от мамы, от кого же еще? Все сходится, будто сложилась мозаика. Рисунок на асфальте, транспарант в Бруклине, легкокрылые листовки, разбросанные по кварталам, мамины стихи, похищенные дети, пропавшие наши сердца. Теперь все видно. Так становится видна на солнце паутинка, унизанная каплями росы. Они заодно. «Моя мама — одна из вожаков», — заявляет он гордо. Впервые он смеет заговорить о ней открыто и чувствует облегчение, будто много лет ползал на четвереньках, а теперь выпрямился во весь рост. Библиотекарша смотрит на него насмешливо, словно приготовилась слушать бородатый анекдот. «Твоя мама», — повторяет она. Чиш решается. «Маргарет», — говорит он, и на звуке Мм! голос чуть прерывается, трещинка толщиной с волосок. «Маргарет Мяо». Впервые за долгое время он произносит вслух ее имя. Может быть, впервые за всю жизнь. Звучит оно как заклинание. Он ждет. «Чего?» «Землетрясение, ударом молнии, раскатов грома!» Но видит лишь полуулыбку библиотекарши. Он думал, что мамино имя, словно пароль, откроет ему путь через потайной ход в сияющие чертоги. А вместо этого впилился носом в стену. «Да знаю я, кто твоя мама!» неожиданно говорит библиотекарша и наклоняется к чижу совсем близко, так близко, что чиж чувствует ее дыхание с кислинкой от утреннего кофе и никнет под ее взглядом. «Видишь ли, я тебя не сразу узнала», продолжает она. «Я ведь тебя помню совсем крохой. Мама тебя в слинге приносила. А потом ты спросил про ее книгу, и я поняла, кого ты мне напоминаешь». Почему лицо твое мне кажется знакомым? Ты же вылитая, она. Теперь-то я вижу. В голове у чижа столько вопросов, но они перемешались, спутались в клубок. Он силится представить маму здесь, среди этих полок, и себя, крохотного у нее на руках. «Она сюда приходила?» — переспрашивает он. Неужели мама стояла когда-то на этом самом месте, трогала эти книги? Каждый день. Книги здесь брала в те еще времена, когда писала стихи, до того, как стала голосом революции. У нее вырывается горький смешок. Закрыв глаза, она произносит нараспев «Все пропавшие наши сердца в новом краю взойдут». Чиж впитывает эти строки, словно пористый камень влагу. Книга, стихотворение, строчка в нем. «Целиком я его ни разу не слышал», — признается он. Библиотекарша вновь прислоняется к стене, руки уперты в бока. Все эти плакаты и транспаранты с ее строчкой, все эти нашумевшие снимки. «Удачный рекламный ход», — она фыркает. И продолжает, «По-моему, проще быть храброй на словах, чем на деле». «Так вот, чем вы занимаетесь», — говорит Чиш: «Находите детей и возвращаете домой». Библиотекарша вздыхает. «Если бы все было так просто». Эту тему обходят страной из страха. Большинство людей даже не смеют сказать вслух, что детей у них отобрали. Им внушают, что если они будут молчать, то детей им могут вернуть. Но она умолкает, потирает переносицу. «Мы стараемся их переубедить», — продолжает она. «Мы ведем список, имя, возраст, приметы. И если слышим о ребенке, которого забрали из семьи, то пытаемся сопоставить с переменным успехом». Рука ее невольно тянется к карману, где шуршит записка. Дело опасное. Сам посуди. И многие просто не хотят в это ввязываться, но мы ищем надежных людей в разных местах. «Как тот человек», — говорит Чиш, и библиотекарь шокивает. Зачастую никому не известно, куда попадают дети. Как правило, тех, кто помладше, отдают в приемные семьи, а там иногда... Им меняют имена. Самые маленькие даже не помнят, как зовут родителей. И отправить их стараются подальше от дома. Не случайно. Чиш думает о Сэдди. Она в Кембридже, а родители ее в Балтиморе за сотни миль. Преодолеть такой путь в одиночку для ребенка почти непосильная задача. «А что дальше?» — спрашивает Чиш. «Пока ничего». отвечает библиотекарша, и Чиж почти физически ощущает горечь ее слов. Пока что вернуть их домой не в наших силах. По крайней мере, пока действует пакт. Но кое-кого из детей удалось разыскать, и, думаю, для родителей это облегчение. Услышать, что дети их живы-здоровы, узнать, где они. А мы просто стараемся следить, кто пропал, кто нашелся. «Все, что можем, делаем». «Мы?» «Нас немного», — отвечает библиотекарша осторожно. «В разных уголках страны. Мы обмениваемся записками». Она улыбается уголком рта. «Это ведь тоже часть нашей работы. Информация. Мы ее собираем, храним, помогаем людям искать то, что нужно». Все это время на языке у вертится вопрос. «Но почему?» — спрашивает он. «Это ведь опасно. Вас же тоже накажут, если узнают». Библиотекарша сжимает губы. «Конечно, могут и наказать. И меня, и всех, кто разыскивает детей, и того человека, и всех других, кто передает сведения. Ясное дело, опасно, но...» Она умолкает, потирает виски. «Мой прадед учился в Карлайской школе для детей коренных народов». Говорит она коротко, будто это все объясняет. И хмыкает, увидев непонимающее лицо чижа. «Не слыхала такой?» «Да где тебе знать? Вам же в школе об этом не говорят. Мол, не патриотично это — рассказывать об ужасах, что творились в твоей стране. О лагере Манзанар». для граждан США, японского происхождения, о том, что происходит на границе. Вас, наверное, учат, что почти все плантаторы хорошо обращались с рабами, а Колумб открыл Америку, так? Потому что рассказывать правду значило бы проповедовать антиамериканские взгляды, а это никуда не годится. Для чижа здесь много непонятного. Зато он сознает одно, да так отчетливо, что голова идет кругом. Он понимает, как многого он не знает. «Простите», — мямлит он, библиотекарша вздыхает. «Откуда тебе знать, раз никто вас не учит, а книг не осталось?» Меж ними пролегает молчание. «Я не хотел вам навредить», — говорит, наконец, Чиш. «Честное слово». Я просто, просто ищу маму. Библиотекарша смягчается. «Маму твою я знала не очень хорошо», — отвечает она. «Да и давно было дело. Но я ее помню. Человек она обаятельный и поэт хороший». «Но плохая мать», — думает Чиж. И только услышав ответ, он понимает, что произнес это вслух. «Нельзя так говорить», — возражает библиотекарша, «тем более о своей маме». И вновь она касается его плеча, на этот раз ласково и слегка пожимает. «Бывают, конечно, и плохие матери», — продолжает она, «только не всегда мы знаем, что их заставляет поступать так или иначе. Почти все мы стараемся, как можем». То он ее настораживает чижа, Голос у нее напряженный, звенит натянутой струной, вот-вот сорвется. «У вас дети есть?» — спрашивает Чиж. «Двое», — отвечает она с запинкой. «Было двое». «Было», — фраза разорвана пополам, «до» и «после». «Что с ними случилось?» — спрашивает Чиж. Дочка у меня заболела, отвечает она, в кризис. На больницу денег у нас не нашлось. Мало кто мог себе это позволить. А потом, под самый конец кризиса, у сына кончился инсулин. Она смотрит не на чижа, а мимо него на стену. Где бы твоя мама ни была, что бы ни делала, не сомневаюсь, она бы обрадовалась, если б узнала, что ты... жив здоров и вырос такой большой что ты здесь она щурит глаза возвращается к действительности к нему но вот что чиж продолжает она если хочешь попасть в нью-йорк ищи дорогу сам я передаю информацию а не людей чижкивает и я тебя не отпущу, пока не дашь слова никому не говорить. Прошу тебя, Чиш, ты, как никто другой, должен понимать. Сделай вид, что ничего, совсем ничего об этом не знаешь, ведь на кону жизни людей. «Да чтоб я...» — Чиш проглатывает конец фразы. «Да я бы ни за что!» И как бы в доказательство своей искренности добавляет. «Мою лучшую подругу Седи. Тоже забрали из семьи. Долгое, потрясенное молчание. «Ты знал, Сэдди?» спрашивает библиотекарша. Тут чижа осеняет. «Ну, конечно! Она ведь каждый день после школы забегала в библиотеку хоть на минутку». «Мы с ней разговаривали», продолжает библиотекарша. «Если ребенок вот так приходит один, его трудно не заметить». В душе у Чижа пробуждается надежда, захлестывает горячей волной. «Так вот куда она делась!» — восклицает Чиш. «Вы ее отправили домой? К маме с папой?» Но библиотекарша качает головой. Мне не удалось узнать, где ее родители. Никто не смог ничего выяснить. Известно только, что по прежнему адресу они больше не живут. А потом и Сэдди взяла да пропала. Она молча смотрит на чижа, и взгляд ее лучится теплом, добротой. И как же это хорошо, невероятно хорошо, говорить о Сэдди с человеком, который был с ней знаком, делиться воспоминаниями. «Вот что», — говорит библиотекарша, «в Нью-Йорк я отправить тебя не могу, и не знаю, кто бы мог, но кое-что могу сделать». она ведет его обратно в хранилище и протягивает толстую красно коричневую папку а там бледно голубые столбцы расписаний целые страницы здесь расписание и маршруты поездов объясняет она а вот в этой папке автобусные на вокзале можно пойти в кассу но есть еще и билетные автоматы на случай если тебе не нужны лишние расспросы спасибо только и может сказать чиш Она улыбается. «Говорю же, это моя работа. Информация. Я передаю знания, помогаю людям искать то, что нужно». Она протягивает чужу раскрытую папку. «А как этими знаниями распорядиться?» — добавляет она. «Каждый решает сам».